17 апреля, среда день, Лапорт, округ Харрис, США. Самолет взлетел и продолжал плавно набирать высоту, уже спокойно, без суеты и дерготни. «Дрика, перебирайся вперед, центровку нарушаешь», — сказал я девушке, «только поосторожнее, не задевай тут ничего и разгрузку с ними Я бы между спинками кресел не протиснулся, но я — это я, а она — это она. Такая в замочную скважину пролезет. И действительно пролезла, непонятно как, изогнувшись, я даже удивился, что кто-то так умеет. Ей бы форточником быть, вот ей-богу. «Ты как?» – спросил я. Выглядела она встрепанной и возбужденной, но на удивление нормальной, вроде как никого и не убивала только что. Хотя адреналина пока и во мне полно, на нем держится. «Вот как начнет он помаленьку выходить, так и посмотрим на результат». «Я? Я нормально», – ответила она и сильно потерла руками в перчатках лицо. Ее тонкая кожа сразу покраснела под шершавым кевларовым покрытием. — Точно. Пока она еще в боевом бешенстве не показатель. Правда, важно другое. Она стала в это состояние входить, а это делает ее бойцом. И теперь я уже никому не рекомендую смотреть на ее субтильность и полудетское лицо. Можно очень сильно просчитаться. — Скажи мне, — заговорила она, — это нормально, что мы вот так начали по ним стрелять? Они же ведь совсем не ожидали. — А что? Надо было дать им сперва понять, что мы будем стрелять, вместо ответа, — спросил я. — Нет, но... Они же ничего не делали плохого вроде бы. Верно, кивнул я. Пока не делали. А как ты думаешь, они собирались делать плохое или нет? Да, но... Что? А если бы они уже начали делать нам плохо, мы бы отбились? А если бы не начали, парировала она? А ты сама в это веришь? Дрика задумалась. Глубоко, минут на пять. Я даже подумал, что она уже не ответит хотя бы из принципа. Но она ответила. Нет, не верю. «Значит, мы все сделали правильно, это был наш единственный шанс. Остается надеяться, что никто не прилетит следом в Лапорт. Мы с дуру назвали место точно, где нас искать». «И что делать?» — заметно сполошилась она. «Быстро оттуда сваливать. Очень быстро, не теряя ни минуты». «А получится?» «Должно получиться. Кстати, а что там в салоне лежит? Успела глянуть?» «Нет, даже не сообразила». «Центровка центровкой, но любопытство тоже вызывает беспокойство». «Посмотреть?» — сразу предложила она. «Если не трудно, не трудно. «Везет. А я бы застрял. Она вот раз и уже в пассажирском салоне. Шуршание разворачиваемого брезента, шорох синтетической ткани, вжиканье молнии, затем ее голос. Здесь автоматы 10 штук, пять длинных и пять совсем коротких». «Это каких?» – оживился я, нажал кнопку автопилота и сам взгромоздился коленями на сиденье, обернувшись назад. Она показала на разложенное по полу оружие. «Точно, пяток 16 а 2 и еще пять коротких команда. Все с виду новое, но модели устаревшие, с несъемной рукояткой, явно со складов резерва. Были запасные магазины, целая сумка. Были и патроны. Интересно, что там в багажнике? Большие сумки в отсеке, отгороженном от салона сеткой из широких синтетических лент, способных выдержать любую нагрузку. Дрика вскарабкалась на заднее сиденье, покопошилась, сопя, и, кажется, время от времени, ругаясь по-фламандски, затем сказала «Патроны во всех сумках, в таких же пластиковых упаковках, как у нас». «Неплохо», — сказал я, и одновременно с этим почувствовал, как жаба захлестнула щупальцами горла. «Тут весь самолет таким добром нагружен на полную нагрузку, это очень много. На это мы точно могли бы где-то выменить, чем черт не шутит, солярку и рейс до заброшенной Марины, например. Маркус все же поколебал мою железобетонную уверенность в том, что нам надо лететь. Десять автоматов, куча патронов, капитал. Настоящий капитал, пусть и не Уичите, штат Канзас». «И какой из этого вывод?» «Да понятно какой, хоть стыдно вслух говорить». «Надо ехать на машине. Полетали и хватит. Теперь снова в шеве и на дорогу. Благо, горючка у нас пока есть. закончится добудем. И поедем к северу искать что-то подходящее и плавающее. Просто потому, что мы теперь богачи. Сколько там тысяч патронов? Здесь же почти полтонны загрузки. Я даже посчитать боюсь. Или там не только патроны? А еще что-то есть?» «Есть, но не могу посмотреть», — сказал Адрика. Какие-то еще коробки в сумках. Ладно, долетим, да глянем. Пробки, пробки. На основных трассах на восточном побережье. А если не по основным? Да приналечь. Не жалеть себя особо, постараться побыстрее. Во всем этом есть одна тонкость. Я чувствую себя идиотом. Зачем тогда вообще летали, если дальше поедем на машине? Стоп, не так. Если бы не летали, то ничего бы этого не было. Если бы летали, но без происшествий, то вернулись бы на транспортнике «Каргомастер». А вот с приключениями добылись трофеи, и немаленькие. Так что кто-то сверху, тот самый, возможно, перед кем все извинялся преподобный Смит, решил нас побаловать и подкинул подарочков. Но за подарочки пришлось повоевать. То есть заслужить. Вот так. Так логично получается. «Дай-ка один коротыш», — попросил я, протягивая руку за спинку. «Так. Если снова за руль, то его держать удобнее, не будет упираться стволом в дверцу машины». Можно без особых проблем быстро пальнуть из окна. В остальном М4 как М4, никакой разницы. Просто ствол сразу после цевья и прицельных заканчивается жалким огрызком. Да, для путешествия самое оно, вместо МП5, который, как оказалось, не может супер улоб прострелить. А этот сможет наверняка. Прилетим, подберу правильный ремень из запасов и пристрою на себя. Если вот так повыше подтянуть, то вообще не мешает рулить. Может быть сейчас сделать, пока на автопилоте? Нет, из него хотя бы выстрелить надо сперва, мало ли. А то вдруг какой-нибудь диверсант спилил в нем, что не надо. Ладно. Что не делается, то к лучшему. Повадливый вероучитель не добрался до удочеренной художницы, не осквернил ее непотребным образом, на нас не царапины, и мы разжились офигенной кучей добра. Просто огромной. Я даже радуюсь сейчас тому, что у нас есть пикап. Часть добра туда переложим, фургон все не попрет. А в остальном... А что в остальном... К дороге мы уже привыкли, инстинкты выработали, что как делать знаем, что еще нужно. «Дрика!» — накрикнул я девушку. а, -а. Мы поедем на северо-восток машиной, искать большую лодку, которую ты поведешь». Я даже удивился, когда она умудрилась не только обнять меня через спинку кресла, но еще и поцеловать в щеку, протиснувшись и загнувшись. Ближе к лапорту у нас обоих начался отходняк. Меня накрыла волна вялости и даже сонности — Адрику начала заметно колотить, пришлось даже заставить выпить ее несколько глотков виски из фляги, которую я таскал с собой. Помогло немного, но она сидела в пассажирском отсеке, нахохлившись, обхватив плечи руками. Погода, к счастью, радовала. По всему маршруту не было ни единого облачка. Убедившись, что топлива хватает до места с большим запасом, я прибавил оборотов двигателю, чтобы долететь быстрее. Мысль о том, что добровольцы полетят за нами следом, меня уже не оставляла. Просто потому, что я на их месте точно бы полетел. Сколько там у нас форы? Не думаю, что много, а GPS-ы у них наверняка имеется. Вон какой классный навигационный комплекс от фирмы «Гармин» передо мной. Куда хочешь, доведет. Меньше трех часов пути. Всего ничего, даже отдохнуть толком не успел. А пришлось отыскивать аэродром, на который совсем точно навигатор почему-то не вывел. Выбрал полосу, пошел на второй круг, чтобы зайти с запасом. Траекторию и углы выбирал на наобум, но угадал – И сел достаточно чисто, хотя немного все же скозлил. Непривычная машина, да и пилот я, честно говоря, тот еще. Но в общем без происшествий, сели и сели, даже самолет не сломали. Когда подрулили к ангару, в котором скрывался Сэм, услышали выстрелы. Нечастые, размеренные, словно кто-то тщательно целился, а потом стрелял. «Мертвяки?» — напряглась Дрика, схватившись за свой автомат, правовладение которым она доказала сегодня на все сто. «Точно», — сказал я, — «только собачьи породы, смотри». И действительно, вокруг ангара скопилось несколько десятков мертвых собак. Несколько из них лежали на боку, откинув ноги, мертвые уже окончательно. Из маленького окошка под самой крышей выбросила вспышку, и еще одна собака, странно дернув головой, завалилась на траву. «Поглядывай по сторонам», — сказал Ядрики, чтобы какая-нибудь дрянь к нам незамеченная не подобралась. «А ты?» «Помогу Сэму. Дай твой автомат». От нас до собак было метров 200 примерно, можно было достаточно точно попадать в головы с оптикой. На автомате девушки стоял окок, оптический прицел, пусть и вырезанный компактной полуторакратной версии, но все же лучше, чем ничего. Поэтому мы с ней махнулись оружием, а в голове вспышкой сверкнула картинка. Многочисленная крутая оптика на оружии убитых наемников. «Эх, не собрали, не собрали». Хотя, ладно, взялись бы собирать, Хамви с их коллегами нас бы точно перехватил. Мы всего лишь пару десятков секунд у него выиграли, не больше. Что не делается, то. Понятное дело. Впрочем, у нас в запасах так и лежит простенький прицел Барска и четырехкратник, взятый трофеем еще с толстяков и их приятелей, который как раз устанавливается прямо на рукоятку американского автомата. То лежало, вот теперь подозреваю, пригодится. В кабине самолета, на которой собаки так по-прежнему не обращали внимания. Пристроиться с оружием не получилось, тесновато, поэтому выскочил наружу. Из положения с колена открыл огонь, неторопливый, тщательно целясь, контролируя дыхание, так, чтобы пули зря не тратить, да и вообще угрозы реальной пока не было, кинуться, успею забраться внутрь. Дрика же тыл контролировала, так что на сей счет спокоен был. Сэм тоже стрелял из окошка склада, несуетливо и спокойно, из безопасного места и даже успел выйти на связь, поздоровавшись. Затем я убедился в том, что эволюция имеет место. Потеряв еще с десяток членов стаи от моего огня и выстрелов из окна, вся свора дружно рванула за ангар, уклоняясь от огня, оттуда понеслась дальше. Инстинкт самосохранения тварям оказался не чужд. Остается только узнать, далеко ли они побежали и надолго ли. «Самолет закатываем внутрь?» — спросил Сэм, когда я снова уселся за штурвал, намереваясь подрулить к ангару. «Нет, просто к воротам. Некогда. И дальше поедем на машинах». Он хмыкнул и никак мое заявление не прокомментировал. А мне комментарии без надобности, если честно. Сами просились по морю плыть. Подав гудящий и гоняющий мусор винтами самолет к самым воротам, из которых вчера выкатили оставшуюся Уичити Сесну, я заглушил двигатели. Долетели, кстати, почти достигнув 40-минутного резерва топлива. Все же самолет был не просто загружен, но еще и перетяжелен немного. Ну ладно, главное, что долетели. Самолет отличный, кстати, и управляется легко, и летит далеко и быстро. Если бы не проблемы с заправкой, то я бы точно решился лететь на нем до конца. Но очень уж много всего непредсказуемого ждет нас по пути. Даже самый первый полет нас в этом убедил. Надо же было влезть в такие проблемы, и поди угадай заранее, что такое вообще может случиться. Правы они были, в общем, насчет того, что рассчитывать надо на что-то плавучее. А до плавучего добираться по земле, где есть возможность топливо сливать сброшенного транспорта, по крайней мере. Тем более, что у меня для такого полезного и нужного дела вся приспособа имеется. Удивительно, но Тигр вышел нас встречать. И даже не забыл потыкаться головой в ноги, заодно обтерев их боками и потарахтеть внутренним мотором. Я было заподозрил, что Сэм его просто не кормил, но вид у кота был вполне гладкий и лоснящийся. Похоже, что и вправду рад видеть. «Дрика!» «Давай сразу на верхний ярус, смотри, чтобы никакая тварь не подобралась!» Тут же раскомандовался я. «А мы с Сэмом разгрузим самолет пока!» «Чем-то разжились, кроме самолета?» — поднял брови Сэм. «Не то слово!» — вздохнул я. «Как ноги унесли совсем добром, и то непонятно!» «Сокс, стереги!» — скомандовал крутившемуся под ногами псу Сэм и активно взялся мне помогать. «Ключ, изъятый у Маркуса, все же пригодился, так бы замучились вытаскивать сумки через салон». А так открыли дверцы крылышки и быстро повыбрасывали содержимое багажного отсека на землю, а затем так же быстро, что даже запыхались, перетащили это все в ангар и быстро закрыли за собой ворота. Фу, с облегчением выдохнул я, когда железные створки были еще и заперты изнутри. «Почти дома. Правда, надо отсюда быстро сваливать, к сожалению». «А что такое?» — поинтересовался Сэм, насторожившись. «Сильно поссорились с неприятными ребятами», — ответил я. Четверых из них застрелили, но до того, как разобрались, что они плохие мальчики, успели рассказать, откуда вылетели. «Думаешь, что прилетят следом? Мстить?» — с сомнением спросил Сэм. «А почему бы и нет?» «Ну, потому что совсем нетрудно посмотреть, что из себя представляет аэродром в Лапорте», — подумав, сказал он. «Мы могли бы бросить какие-нибудь трубы или доски поперек полос, и здесь нельзя будет сесть, придется лететь в Бейтаун, например, и оттуда прорываться по земле». Даже если они прилетят и сядут здесь, как они будут наступать по совершенно ровному полю? Здесь даже укрытий нет, а у нас несколько винтовок с оптикой. Нет. Думаю, что они не полетят следом. Даже уверен. А если полетят, то мы отобьемся. Mm -hmm. Только и нашелся, что сказать я. Преподобный не тот человек, чтобы не отомстить. Я думаю, что он все же пошлет людей. В навигаторе Сесны остался наш маршрут. Найти нетрудно. Послать он может и пошлет, усмехнулся Сэм. Но если люди не идиоты, то они вернутся назад, сказав, что никого не нашли. Враг уже улетел. Или что-то еще придумают. Так рисковать они не смогут. «Можно посадить машину неподалеку на дорогу», — сказал я и тут же спохватился. «Ну да. А потом дойди сюда через толпы мертвецов. Пожалуй, ты прав. Все же зря я паникую. Если у наемников-добровольцев башка есть, то они точно не полетят следом. А каких-нибудь бомбардировщиков на их территории я не видел». Лишь несколько массивных туш заправщиков стратотанкеров. Ладно, спишем на общее перевозбуждение, меня до сих пор колбасит. Нам теперь посмотреть на трофеи неплохо было бы, и я взялся открывать сумки. Шок. Это был самый настоящий шок. Одних патронов М193 было 30 тысяч. Все сплошь в пластиковых зеленых упаковках по 200 штук, как те, что продал мне в свое время ломбарчик Хесус. Невероятное, бесконечное богатство, на которое теперь можно было выменить, пожалуй, все, что угодно. Не думаю, что все людские анклавы в Америке расположены так же удачно, как тот, откуда мы все это украли. Между складами резерва и патронным заводом. 30 тысяч. Если быть экономным, то за всю жизнь не расстреляешь. А еще были гранаты. В зеленых ящиках с маркировкой, извещающей, что вот эти совершенно круглые мячики с отверстиями под запал называются м 67 являются аналогами нашей РГД-5, то есть наступательной гранатой. Но вроде как и получше. Осколков больше дает, и летят они гуще. А вот эти странные формы цилиндры и вовсе цветозвуковые М84, если маркировке верить. А вот эти серые, вытянутые, похожие на грубо сделанные пивные банки, являются дымовыми гранатами М18. Причем все разных цветов, на каждой есть полоска. И белые, и красные, и фиолетовые, и зеленые. На кого интересно светозвуковые? На мертвецов действуют? А почему бы и не действовать на самом деле? Смотрят они глазами, слышат ушами самое оно? В любом случае, дар небес. Я даже жалеть об утрате обменного фонда перестал. Ну и 10 автоматов, само собой. Целых 10, да еще с заботливо очищенной смазкой, подготовленной для передачи неизвестным хлопцам, смело вторгающимся в пределы Царства Мертвых, что раскинулось в Канзас-Сити. Ну ничего. Им еще подкинуть, там такого добра навалом, а вот нам пригодится. Покопавшись в кузове экспресса, нашел футляр с прицелом Барска, с виду простеньким, как наш военных лет ПУ, просто цилиндрическая трубка небольшой длины с двумя барабанчиками. Устанавливается прямо на рукоятку для переноски при помощи подпружиненного штырька. Работа простая и дубовая, но четырехкратное увеличение гарантирующее, а большего и не требуется. Ну и подсветка сетки имеется, за что отдельное спасибо. В будущем надо чуть подробнее разобраться с длинными М16, какая из них самая кучная, и на ту прицел поставить. Но это не здесь, а когда свалим отсюда подальше, где-нибудь посреди техасских прерий. А вот коротенький «Команда» я намерен пристрелять прямо сейчас. Очень уж удобен он будет для сидящего за рулем машины человека. Пусть на коротыша не поставишь нормально холосайт или что-то такое, но нам и так сойдет. Размер рулит в данном случае, ствол не упрется в дверь. Сэм, глянув на меня, тоже прихватил такой же огрызок. Он вообще один в машине едет, так что ему даже нужнее. Пристреливали из окон ангара, целясь цифры и буквы, завалившегося на подломленных шасси Пайпера, оказавшегося примерно сотни метров от нас. И в конце концов добились удовлетворяющих результатов. Вспышку этот автомат давал не слабую. Группы по три выстрела тоже получались не такие, какие бы изобразил М4, или тем более утраченный мною Зиг, но в целом вполне удовлетворительно вышло. Довелось мне стрелять еще в годы службы из Калашовского огрызка. Так там примерно такой же результат был, даже чуть хуже, пожалуй. А может, стрелял я тогда похуже, что более вероятно. Затем, снова вернув Дрику, на наблюдательный пост принялись за укладку машин. Как жаба не душила, а генератор все же решили оставить. Больно он увесистый, а пользоваться довелось им только сейчас, и то есть сиборитство. И топливо он нажирал уже пару десятков литров. Гранатных сумок на разгрузках ни у кого не было, даже в запасах но с этим решили разбираться потом, когда будет свободное время. Главное, что прихватили и погрузили в кузов пикапа пустые бочки для топлива, самым непотребным образом слив из них авгаз. Не весь. Часть все же смешали с обычным автомобильным бензином и чуть-чуть пополнили наши запасы, но злоупотреблять им не стали, как бы автомобильные двигатели не перегреть. «Надо будет искать грузовик побольше», сказал Сэм, захлопнув задний борт своей машины. «На этом много топлива не увезем». А нам надо по пути надоить много. Очень много. Достаточно, чтобы заправить какой-нибудь тунцовый траулер. Это понятно, кивнул я. Осталось только решить, куда мы вообще поедем. А что тут решать? По-хорошему нам надо было бы добраться аж до Канады, да, сэр. Оттуда и маршрут короче, и вероятность штормов сейчас ниже. Но есть другой вариант. штатмены Галифакс. Там до черта рыбацких судов и как раз для тунцового лова. А они близко не ходят. Косяки тунца гуляют по всему океану. «Можно будет найти?» Подумав, я сказал. «Пожалуй, ты прав. Нам ясно сказали, что все, что находится южнее, проблемные места. Слишком много людей там жило. Еще южнее штормы и ураган прогулялся. Это как лотерея получится. Надо составлять маршрут. Позже, как я думаю, возразил Сэм. Как только свалим из Хьюстона и приткнемся на ночлег в тихом месте, например. В любом случае, нам пока на северо-восток, и если избегать хайвеев, то дорога получается одна, не ошибемся». Тогда по машинам? Чего ждать? Так и есть, да, сэр. Кстати, ты же в Москву? Да, а что? Миль через пятьдесят будет, если мне память не изменяет. 17 апреля, среда вечер. Лавкин. Округ Анджелина, Техас, США. Так мы и не узнали, прилетели за нами какие-нибудь преследователи или нет. Над нами, по крайней мере, никакие самолеты не пролетали. Две наши машины проскочили по петлястым дорогам между мертвым мегаполисом и каналом, привлекая внимание все еще активных и многочисленных мертвецов. Проехали под бдительными взорами охраны нефтекомплексов по прилегающей к ним дороге, пронеслись мимо заросших гольфовых лужаек какого-то кантри-клаба, проскочили через какие-то парки, а затем, после крошечного городишки Кросби, с обеих сторон начали появляться поля. Показатель того, что мы убежали от большого города в мельсно-сельскую, населенную Пареже. Куда мы и стремились. Чем дальше от берега, тем меньше было следов урагана. Поначалу попадалось на глаза то сорванная крыша в кросбе, то рекламный щит, воткнувшийся в витрину магазинчика на заправке, то жгуты оборванных проводов, переплетенные в клубок с ветками. А потом и такие признаки недавно бушевавшие стихии исчезли. Дальше поля сменились не слишком густыми, но вполне добротными лесами, скорее все же рощами, через которые мы неслись по полосатым отпадающей тени дорогам. Время от времени рощи перемежались с мутными болотами бою, но все же земля становилась по суше по мере удаления от побережья. Сэм вел нас по действительно самым проселкам. Ни единого выезда на маломальский серьезное шоссе ни одного города. Вокруг было пусто, ни людей, ни мертвяков, хотя некоторые фермы были явно населены людьми, все признаки были налицо. В местечке под названием Памгроу в сливовая роща наткнулись на большой грузовик лесово, сгруженный большими кривыми бревнами. И совершенно без всяких приключений слили с него почти полную бочку дизельного топлива. И сочли это добрым предзнаменованием. Да куда мы так классно можем доехать?» Поинтересовался я после того, как мы, слив топливо, загрузили бочку в кузов пикапа и закрепили, чтобы кататься не начала на ходу. «Примерно до Кливленда. Дальше придется выезжать на шоссе». «Кливленда?» — удивился я. «Кливленд, штат Техас. Так себе городишка. До него миль 15 осталось, не больше», — пояснил Сэм. Не тот большой Кливленд, что в Огайо. 15 это немного. Я бы так, как сейчас, до самого Портленда доехал с большим удовольствием. Кливленд, возле которого мы выбрались на шоссе, выглядел просто пустынным. Ни мертвецов, ни людей. Хотя мы понимали, что так не бывает. Терпеть природа пустоты в городах не будет. Или одни, или другие должны править. Все же решил, что здесь мертвецы. Больно все запущенным выглядело. Люди всегда оставляют какие-нибудь признаки того, что они здесь главные. А где зомби? Да спать уже завалились, как они делают, когда нет добычи поблизости. Спячка у них. После Кливленда мы ехали по широченному Техасскому шоссе. Два ряда в каждую сторону, на ширина разделительной полосы метров 20, наверное. И просторные ровные обочины уходят в стороны, до ближайших деревьев еще метров 50. Такую дорогу не перекроешь. Слишком много пространства для маневра. По сторонам еще мелькали фермы и какие-то домики, но уже довольно редкие, а так все больше тянулось пустое и никем не заселенное пространство. Ни полей возделанных, ни людей, ничего. Только все те же редкие леса, что растут на бою, окаймляли наш путь с двух сторон. Промелькнул городок Шеферт, явно людские владения. На дороге попалось несколько машин. На нас внимания не обращали. Ну и ладно, нам особо не требуется. Возле Ливингстона у расположенного там большого медицинского центра видели следы зачистки. Множество останков, явно принадлежавших зомби, я уже научился различать. А возле дороги великое множество гильз. Похоже, что кто-то решил уничтожить рассадник живой мертвечины, расположенный так близко от дороги. Судя по состоянию гильз, еще блестящих и не потускневших, стреляли совсем недавно. Несколько раз замечали брошенные грузовики. Раз даже свернули по указателю на склады какой-то строительной компании – Но разжиться топливом уже не удалось, везде было пусто. В этой редко заселенной местности и дорог было немного, и выжило много людей. Так что они сумели проверить каждый закоулок, в котором можно было чем-нибудь поживиться. И поживились, не оставив следующим поколением мародеров, таким как мы, ничего. После Ливингстона проехали минут 15, когда увидели повод испугаться. Прямо на широченной разделительной полосе стояла колонна грузовиков и пикапов, причем все машины были раскрашены, размалеваны, исписаны все больше нецензурными надписями. Публика, вооруженная до зубов и стоящая вокруг машин, доверия внушала мало. Смесь кожи, камуфляжа, борот, лысин, бандан, темных очков плавно подводила мысль к заключению, что перед нами банда. Среди них хватало и женщин, тоже вооруженных и агрессивных с виду. Все напряглись. Я положил правую руку на рукоятку команды, скинув автомат с предохранителя и рулил одной левой, готовой открыть ответный, причем заранее понятно, что совершенно безнадежный огонь. А что нам еще остается? Дрика тоже явно испугалась, закусила нижнюю губу, но ничего не произошло. Нас проводили взглядами и свистом в ее адрес, не более. Может и не банда, а может у них другие планы. Ну и ладно, уточнять не будем, как проехали, так выдохнули разом в великом облегчении. «Все же путешествие по земле, не самолетом, тут всех встретишь, кто изволил на дорогу выехать. С каждым путями пересечешься. Можно сказать самому себе, что надо быть осторожней до да толку-то. Дорога ведь на самом деле одна, куда с нее денешься? Это как с подводной лодки. Пока нам везло. Так везло, что дальше некуда. Нет, и шрам на морде от приклада никуда не исчез, чтобы я о нем забыл. И нога, простреленная в тот день, когда погиб Джефф, тоже дает о себе знать». И шрам на черепе от прошедшей вскользь пули остался внушительный, вроде как распахано. Но все равно, считаю, повезло. Нас не съели в первые дни. Нам удалось вооружиться. Нам удалось доехать до порта Артура, оттуда до Хьюстона и не быть съеденными целой стаей морфов, осадивших нас конторки на пирсе. И то, что мы все же не попали на пароход, не к лучшему ли? Чем больше об этом думаю, тем больше же убеждаюсь в том, что могло случиться все, что угодно. Настроя! Столько всего полезного и плюс наша главная трудность – хорошенькая молоденькая блондинка. Не зря же на нее повелся старый повадливый проповедник, создав нам очередную проблему. Хотя, не очень-то я верю в то, что нам грозило убраться оттуда без проблем. Ни одно так другое бы случилось. Преподобный Смит – персонаж трудно предсказуемый и очень опасный. Леса становились гуще, и я поймал себя на странном ощущении неуверенности – До этого момента, где бы мы ни ехали, везде с дороги был полный обзор во все стороны, что в пустыне, что в прерии. И лес, вдруг закрывший мир с двух сторон и сузивший поле обзора до дорожного полотна с обочинами, выглядел чем-то враждебным. Теперь видеть было равносильно понятию ощущения безопасности. А Затем мы проехали Москву. Москву Тексас. Крошечный городишка, скорее даже крошечная деревенька, где и пары сотен людей не наберется, судя по всему. Однако земляки держались, мертвецов, видно, не было, а на улицах даже дети играли. Единственное, что изменилось в связи с наступлением новых и мрачных времен, весь город был обнесен изгородью из колючей проволоки. А кроме того, в двух его половинах город был разделен шоссе пополам, возвышались серьезные и мощные караульные вышки из толстых бревен, защита из мешков с землей на площадках. Без артиллерии не возьмешь. Не удержавшись, я приветственно побибикал, проезжая через город, и какой-то мальчишка пронзительно свистнул мне вслед. Никаких других здравиц в нашу честь не было. Так все спокойно и мило было до города лавкина до которого мы добрались во второй половине дня. И въезд в город поразил своей фортификационной мощи, немалый опорный пункт, на котором нашлось место даже для танка М-60, уставившее длинное бревно пушки на дорогу, не считая автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Что еще интереснее, службу несли военные. В сероватых оттенков арпатах и в шлемах с креплениями под ночники. Не национальная гвардия, не резервисты, а вполне настоящие вояки из сухопутных сил. Подъезд к блоку был усложнен разбросанными тут и там бетонными блоками. А пока ты ехал, за тобой поверх стволов следило чуть не два десятка глаз. Остановили. Грамотно страхуя друг друга, подошли, причем сразу к обеим машинам. «Куда направляетесь, сэр?» Спросил, заглядывая в окно, сержант с мексиканскими чертами лица и в черных очках. Тут все в черных очках, даже я в них, и Дрика. Сэм вот не носит, и тигр с соксом, а остальные все повально. Уже привыкаешь. Что они здесь вместо глаз, всегда сам на себя смотришь. Когда я в последний раз видел своего младшего, он любил разглядывать свое отражение у меня в очках, а я никак не мог понять поначалу, почему он так сурово хмурясь, все время заглядывает мне в глаза, да еще и поочередно, то в левый глаз, то в правый «А теперь я сам себе разглядываю в очках сержанта». «Дальше», — махнул я рукой куда-то вперед, — «на восточное побережье, почти к Канаде». Он заметно удивился, затем сказал, «Долгий путь. Думаете, что доедете?» «У нас выбора нет, надо ехать», — честно ответил я. «В разговорах с людьми, которые могут в тебя выстрелить, и им за это ничего не будет, лучше всего быть доброжелательными и откровенными». «Особенно тогда, когда эти люди в сущности ничего против тебя не имеют, а просто выполняют свою работу. Тогда зачастую вроде как человеческий контакт налаживается. «Все равно далеко и долго», — сказал тот. «Собираетесь остановиться в Лавкине или едете дальше?» «Хм», — задумался я. «Мы это не обсуждали. А что, можно здесь остановиться? Здесь безопасно?» «Здесь есть мотель. Он работает», — сказал сержант. «Можно остановиться там». Если вы не резиденты города, то с автоматами лучше по улице не гулять. Оставляйте в номерах. А с пистолетами? Пистолеты разрешены. Всякое случается. Часто? Что часто? Случается. Нет, теперь не часто, покачал головой тот. Город очищен от зомби и входы в него контролируются. Оплатить чем? В основном патроны. А так как договоритесь? Патрон М193 1 доллар, так сказать. Тут ничего удивительного. Уже в Юме патроны быстро входили в оборот, как валюта. Я почесал затылки, затем сказал. Нам бы посоветоваться надо. Ничего проще. Советуйтесь прямо здесь, — сдержанно улыбнулся собеседник, и я даже не понял, то ли совет это, то ли он нам обозначил рамки дозволенного. Машины мы отогнали на площадку перед блоком в стороне от дороги и устроили импровизированный военный совет. — Мы же собирались проехать дальше сегодня, — сказала Дрика. «Верно, но мы даже маршрут не разработали», — возразил я. «Пока едем так, куда дорога приведет. А надо бы посидеть над картой, еще надо пристрелять новое оружие». «В городе?» — ехидно спросила девушка. «Нет, мы можем отъехать назад», — показал я рукой куда-то в сторону, откуда мы только что прикатили. «Если спешки нет, и мы знаем, что будет нормальный ночлег в комнате с ванной, то спокойно можем потратить час-полтора». «Это верно», — согласился Сэм. «150 миль мы сделали, но и выехали поздно, и у вас день с приключений начался». Дрика сначала собиралась возражать, но я заметил, что фраза про «нормальный ночлег в комнате с ванной» сбила ее с толку. Вроде как в больное место попал. Нормально, мы уже не спали несколько ночей, и ванную заменяли нам то влажные детские салфетки, то полив воды в ладони ковшиком, то безумный ливень. Один раз удалось искупаться в каньоне в Нью-Мексико, да и все». «Вообще-то в ванну неплохо бы», — мечтательно протянула она. «Нет, правда, было бы здорово». «Вот и я о том», — вполне честно сказал я. «Ладно, ванна, мне и душевая кабинка, слиющаяся на голову горячей водой, вполне сойдет за филиал райских кущей в городе Лавкин, округ Анжелина, что в штате Техас». «Ну что», — спросил Сэм, — «остаемся на ночлег?» Проголосовали единогласно. Чтобы чего не вышло в будущем, честно предупредили сержанта о том, что вернемся через час-два» заодно поинтересовавшись, где можно пристрелять оружие. «Первый поворот направо, видите?» — указал он затянутый в перчатку пыльно-зеленого цвета рукой. «Там строительная площадка, которую успели только расчистить и разровнять. Лучше места не найдете, мы сами там практикуемся». «Спасибо». Сержант не обманул. «Полкилометра по дороге, потом еще столько же по грейдеру, и мы оказались на большой глинистой площадке, окруженной немалыми кучами земли». «Прямо стрельбище, что еще нужно?» Осталось только мишени придумать, но и с этим проблем нет. Он сколько досок валяется.